фальшивых долларов. Однажды утром, просматривая свою корреспонденцию, судья Соединённых Штатов в пограничном районе, лежащем вдоль берега Рио-Гранде, нашёл письмо следующего содержания. Судья, когда вы приговорили меня на 4 года, вы много болтали. Кроме прочих дерзостей, вы назвали меня гремучей змеёй. Может быть,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 Пробегая глазами ту часть письма, которая касалась его самого, Литлфилд удостоился пинги гремучей зми призрительной улыбкой. Но он нахмурился, читая строки, касающиеся дочери судьи, так как Нэнси Дервинт была его невестой. Литлфилд направился к секретарю суда и стал просматривать с ним архив. Они решили, что письмо это могло исходить от сэма мексиканца отчаянного пограничного головореза по Лукровке, который 4 года назад был приговорён к тюремному заключению за убийство. Затем дела вытеснили эту историю из головы Литлфилда, и шипение мстительной змии было забыто. Суд выехал на сессию в Браунсвилл. Большинство дел, назначенных к слушанию, были по обвинению в контрабанде, фабрикации фальшивые монеты,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 В этот раз я впервые поймал его на месте преступления. У него есть возлюбленная. Она живёт на берегу в мексиканском посёлке. Хороша, как рыжая тёлка на цветочной клумбе. Литтонфилд опустил фальшивый доллар в карман и вложил свои заметки по делу Ортиса в конверт. В этот момент в дверях показалось весёлое, привлекательное личико, открытое и живое, как физиономия мальчика. И в комнату вошла Нэнси Дервинт. "Боб, разве занятия в суде не прекратились сегодня в 12 часов до завтрашнего дня?" спросила она Литлфилда. "Да, прекратились", ответил прокурор. "И я очень рад этому, так как мне ещё нужно просмотреть целый ряд уставов". "Ну, конечно. Это совершенно похоже на вас. Право я удивляюсь".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 чуть-чуть подёрнутым лимонно-жёлтым оттенком лица. Чёрный шарф покрывал её голову и дважды обвивал её шею. Она начала говорить по-испански, и из уст её полился целый каскад меланхолической музыки. Литлфилд не понимал по-испански. Помощник шерифа понимал, и он стал частями переводить её речь, по временам поднимая руку, чтобы остановить поток её слов. Она пришла к вам, мистер Литтлфилд. Её имя Джоя Тривингас. Она хочет поговорить с вами о а... словом, она имеет отношение к этому Рафаэлю Орцису. Она его, она его возлюбленная. Она уверяет, что он невиновен. Она говорит, что монету сделала она сама и дала ему, чтобы он сбыл её. Не верьте ей, мистер Литтлфилд. Это обычная история с этими мексиканскими девшками. Они пойдут на ложь, кражу, убийство ради парня, в которого втюрились. Никогда не верьте влюблённой женщине. Мистер Килпатрик. Гневное восклицание Нанси Дервинт заставило помощника шерифа сбивчиво пояснить, что он неправильно выразил свою мысль. Затем он продолжал перевод. Она говорит, что она согласна занять его место в тюрьме, если вы выпустите его.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 И в увлечении спортом было забыто и дело Рафаэля Ортиса, и горе Джои Тревиньес. Прокуроры Нанси Дервин отъехали на три мили от города. Экипаж катился по ровной, поросшей травой дороге. А затем выехал в волнистую степь, окаемленную черной полосой густого леса, который тянется по берегу Пьедры. За Пьедрой лежит Лонг Прерри, излюбленное место куликов. Подъезжая к реке,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 В лонгпрери они провели около часу, стреляя по куликам из экипажа. Нэнси Дервинт, энергичная, смелая западная девушка, была весьма довольна своей новой безкурковкой. Она на целых 2 выстрела обогнала своего партнёра. Тихой ресью они возвращались домой. На расстоянии 100 ярдов от пьедры из лесу прямо на них выехал садник. Это, кажется, тот самый человек, которого мы встретили раньше, заметила мисс Дёрвинд. Когда расстояние между ними уменьшилось, Литлфилд вдруг погнал лошадей, не спуская глаз с приближавшегося всадника. Тот вынул из футляра, висевшего на его седле, Винчестер и перекинул его через плечо. "Теперь я узнал тебя, сам мексиканец", пробормотал Литлфилд. Это ты пригласил меня в своём милом послании. Сам мексиканец быстро разрешил все сомнения. У него был прекрасный глазамер. Когда он приблизился на расстояние ружейного выстрела из винтовки, оставаясь недосягаемым для выстрела из дробовика, он взял на изготовку свой Винчестер и открыл огонь по сидевшим в экипаже. Первый выстрел расщепил заднюю часть сиденья. Причём пуля попала в узкое двухдюймовое пространство между плечами Литлфилда и мисс Дёрвинд. Следующая продырявила щит экипажа и штанину на левой ноге Литлфилда. Прокурор столкнул Нэнси с экипажа. Она была немного бледна, но не задала ни одного вопроса. Девушка обладала свойственным обитателям пограничных мест инстинктом учащим их принимать самые критические обстоятельства без лишних разглагольствований. Они держали свои ружья в руках, и Литлфилд поспешно выбирал патроны из стоявшей перед ним на сиденье коробки и наполнял ими свои карманы. "Встаньте позади лошадей, Нэн", сказал он. Этот молотчик, разбойник, которого я когда-то засадил за решётку, по-видимому, он хочет поквитаться. Он знает, что на этом расстоянии наш выстрел не достигнет его. «Хорошо, Боб», — спокойно сказала Нанси. «Я не боюсь. Но вы тоже пойдите ближе сюда». «Эй, Бесс, стой смирно!» Она погладила гриву лошади. Литтлфельд стоял со своим ружьем на готове, мечтая лишь о том, чтобы негодяй подъехал поближе. Но Сэм-мексиканец разыгрывал свою виндетту наверняка.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 Один раз он ошибся и переступил через поставленный себе предел. Из ружья Литлфилда блеснуло пламя, и сам мексиканец только мотнул головой навстречу безобидной дроби. Несколько дробинок попало в лошадь, и она отпрыгнула назад на безопасную линию. Разбойник опять выстрелил. Нэнси Дёрвин слабо вскрикнула. Литлфилд обернулся и увидел кровь стекавшую по её щеке. Я не ранена, Боб. Щепка поцарапала меня. Я думаю, его поле расщепила одну из колёсных спиц. Боже, простонал Литлфилд. Если бы у меня была хоть картечь. Сэм остановил свою лошадь и тщательно прицелился. Муха захропела и упала на землю, поражённая пулей в голову. Без, сообразившая, что охота идёт сейчас не на одних куликов, вырвалась из упряжи и бешено умчалась вдаль Следующая пуля продырявила охотничий жакет Нэнси Дервинд Ложись, ложись, зашептал Литлфилд. Ближе к лошади, пригнитесь к земле. Вот так. Он почти швырнул её на траву, заделив лежавшей на земле мухи. Странно, в этот момент в мозгу его прозвучали слова мексиканской девушки: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 Нэнси кинула быстрый взгляд в сторону Литлфилда и увидела, что он вынул карманный нож и открывает его. Затем она отвернулась, чтобы приступить к исполнению его приказания, и открыла быстрый огонь по неприятелю. Сам мексиканец терпеливо ожидал, когда прекратится этот невинный обстрел. У него в распоряжении было много времени, и он не хотел рисковать. Зачем ему нарваться на заряд дроби в лицо? Когда при небольшой осторожности он может от этого легко уберечься. Он надвинул свой тяжёлый стецн на самое лицо и сидел так, пока выстрелы не замолкли. Тогда он подъехал немного ближе, прицелился в то, что темнело из-за спиной павшей лошади и выстрелил. Но ни один из его врагов не пошевелился. Тогда он заставил лошадь сделать ещё несколько шагов вперёд. Он увидел, что прокурор встал на одно колено и решительно поднял своё ружьё. Сэм опять надвинул на лицо шляпу и стал ожидать безобидного дождя из миниатюрных дробинок. Литлфилд выстрелил с громкой отдачей. Сам мексиканец вздохнул, перегнулся в седле и медленно стал скользить с лошади. Мёртвая гремучая змея.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 Но никто не может разобрать, чем вы уложили его. Некоторые полагают, что чем-то вроде гвоздей. Я, по крайней мере, никогда не видел, чтобы ружьё заряжали штукой, которая наносит такие огромные раны. Я выстрелил в него, сказал прокурор. В вещественном доказательством по делу о фальшивой монете. Какое счастье для меня и ещё для кое-кого. Что этот доллар был так плохо сделан. Его очень легко было нарезать ножом на кусочки. Скажите, Киль, не можете ли вы спуститься в мексиканский посёлок и разыскать ту девушку? Мисс Дервинд хочет повидать её.